Глава четырнадцатая. «Евгений!» Дарья Сергеевна резко выпрямилась, будто держала осанку перед проверяющим, задрала подбородок вверх. «Вы же понимаете, что я согласилась на это только из соображений безопасности?» «Конечно, Дарья Сергеевна!» Очень официально кивнул Евген, но в его глазах плясали чертенята, а уголки губ с трудом сдерживали улыбку. Они медленно и чинно шли по улице, направляясь к беседке излюбленному месту свиданий деревенской молодежи. Весенний вечер окутал деревню мягким сумраком. Где-то вдалеке переговаривались поздние воробьи, лениво каркала ворона. Дома с уютно светящимися окнами прятались в синеве сумерек, а воздух был свежий и влажный после недавнего дождя. За забором тяхнул щенок, после раздалось ворчание взрослой собаки, в траве потрескивали кузнечки. Деревня засыпала. А вот эти двое под вечерним небом, напротив, собрались прогуляться. «Мы просто пройдемся по деревне», — голос Дарьи Сергеевны звучал уверенно, но чуть выше обычного. «Просто прогуляемся туда и обратно». «Конечно, Дарья Сергеевна». Евген даже не менял интонацию, но смех в его голосе угадывался все явственнее. Ее плечи были напряжены, щеки чуть ярче, чем обычно зарумянились, и, кажется, она как-то странно, прерывисто дышала. Она поджала губы, шумно засопела, стиснула пальцами края собственной кофты. «И это совсем ничего не значит. Эти прогулки не будут регулярными и... и...» Голос ее вдруг дрогнул. Досада скользнула по лицу, словно собственные слова задели что-то ненужное. «Конечно, Дарья Сергеевна», — мягко повторился Евген. И тут ее будто прорвало. «Да что вы все заладили? Конечно, конечно! Вы других слов не знаете!» Она резко остановилась, обернулась, уперла руки в бока. Взгляд стал сверкающим, требовательным. «Знаю», — кивнул он, — «но разве послушание — это не то, что вы больше всего цените в людях?» Боец скинул бровь, нарочито удивленно, но с легким лукавым прищуром. Дарья Сергеевна замерла, будто споткнулась обо что-то невидимое, Ее рот слегка приоткрылся, но слов не нашлось. Евген, ухмыляясь, прикусил нижнюю губу. Он явно получал удовольствие от ее реакции, но в его взгляде, кроме откровенного озорства, промелькнуло нечто более теплое, почти нежное, трепетное. «Да вы попросту издеваетесь надо мной!» — воскликнула она, возмущенно всплеснув руками. «Вовсе нет!» — кивнул он, чуть склонив голову, и вдруг... Сделал шаг ближе. «Просто хочу намекнуть, что не все вокруг являются вашими воспитанниками». Голос его был тише, глубже. В глазах зажглось что-то, от чего Дарье Сергеевне вдруг стало жарко, несмотря на прохладный воздух вечера. Она отпрянула, вскрикнула, резко развернулась, запахнула на мощной груди кофту так, будто та могла защитить ее от этого нахала. «Я не понимаю вас, Евгений». Отчеканила она своим привычным строгим тоном, но в голосе был едва заметный сбой. «Подозреваю, что именно это вам во мне и нравится», бросил он, не скрывая ухмылки. «Кто вам сказал, что мне что-то в вас нравится?» с вызовом в голосе парировала Дарья Сергеевна. «Вы сами», без малейших сомнений отозвался Евген, «и только за этот вечер три раза». Дарья Сергеевна застыла, Ее спина выпрямилась еще больше, глаза расширились. «Нет, позвольте», — возмущенно заявила она. Евген чуть вздохнул, кажется, впервые заподозрив, что, возможно, перегнул. «Я настаиваю», — повела подбородком Дарья Сергеевна. «Ну окей», — с легким сожалением признал Евген. Он с сомнением посмотрел на уже виднеющуюся беседку, грустно вздохнул. «Во-первых, вы согласились на то, чтобы я вас сопровождал», — начал он с деловым видом. «Зная вас, это само по себе очень громкое «да».» Дарья Сергеевна едва заметно нахмурилась, но не перебила. «Во-вторых», — он чуть склонил голову набок — «маршрут, который вы выбрали». Дарья Сергеевна проследила за его взглядом и, заметив целовальный пятачок, резко моргнула. «Интуитивно, конечно, но это лишь подчеркивает, что в вашем сознании это свидание». Евген расправил плечи, кивнул сам себе, как будто его доводы не подлежали сомнению. «Ну, а третье?» Она замешкалась, голос чуть дрогнул. «Вы до сих пор не ушли», — ухмыльнулся он. «Хотя по вашей шкале ценностей, все, что я сказал, это не просто наглость. Это почти оскорбление». Дарья Сергеевна широко распахнула глаза, словно ее унизили самым немысленным образом. «Знаете что?» — в ее голос извинял праведный гнев. «Знаю», — обреченно вздохнул Евген, — «мне начинать все сначала». Она порожгла его взглядом. Хотела что-то сказать, но вдруг... Резко развернулась и сделала несколько шагов в сторону беседки. Евген не шевелился, просто смотрел. Один уголок его губ угрюмо опустился, брови нахмурились, и вдруг... «Вы идете?» — нетерпящим возражением тоном окликнула его няня Соколовских. Женька встрепенулся, округлил глаза, а потом в два прыжка догнал ее и... призывно выставил согнутый локоть. «Знаете что?» — вскинула бровь госпожа Дашкова. «Молчаливым вы мне нравитесь больше!» И, едва заметно смутившись, но с подчеркнутой грациозностью, опустила ладонь на его предплечье. Кажется, эти двое были безумно горды собой и безмятежно счастливы. К их обоюдному удовольствию они еще не подозревали, что их ждет в конце прогулки.